Передо мной снова появилось сообщение о бонусе за решающий удар. Прорвавшись прямо сквозь него, я с силой приземлился, вдохнул полной грудью и проорал. «Все! Вдоль стены! К выходу! Бегом!» Сейчас у меня не было времени думать, не слишком ли нахально такое мое поведение. Но от того, что я увидел, у меня перехватило дыхание. Уголь на черный король тавров, которому, по идее, до нас оставалось идти еще больше десяти секунд, вдруг выгнулся назад, и его мощная грудь раздулась словно бочка. Это движение — дальнобойная атака дыханием. И прямо на ее траектории стояла спиной к монстру и неотрывно смотрела на меня раперистка. Если она не начнет двигаться прямо сейчас, то уже не увернется — Побежать к ней бесполезно, ничего не даст. Отбросив эту логику, я рванулся вперед. Асуна быстро вправо! На бегу, крикнул я. Конечно, на предполагаемой траектории атаки дыханием были и другие игроки. Но сейчас в моем сузившемся поле зрения хватало места только для раперистки в накидке с капюшоном. По моему лицу и голосу Асуна, похоже, поняла, что сзади надвигается опасность. Последовав моему приказу, она прыгнула, не тратя времени на то, чтобы обернуться. Я очутился вровень с ней в тот момент, когда ее сапоги оторвались от истине черной каменной плитки. Обхватив левой рукой тонкое тело Асуны, я стил силой рванулся в том же направлении, что и она. Но несмотря на это, наша скорость оставалась катастрофически маленькой. Арабески в полу медленно-медленно проплывали мимо нас. правую часть моего поля зрения залило белым раздался сухой звук похожий на раскат грома дыхание короля остериился поражало не огнем и не ядом, а электричеством к тому моменту когда я это понял нас сосуной а заодно еще больше 20 игроков уже окутала белая вспышка. В игре Sword Art Online не существует таких вещей, как атакующая, лечащая, поддерживающая магия. Но хоть это и так, нельзя сказать, что магии здесь нет в принципе. Например, снаряжение, повышающее характеристики игрока, или бесчетное множество предметов. дающих те или иные положительные эффекты или благословление оружия, которое временно дает ему святые свойства, и которое можно получить у священников в храмах крупных городов. Однако все эти сверхъестественные силы могут лишь слегка помочь игроку, а вот помешать не слегка. Скажем, есть множество монстров, применяющих различные спецатаки, Типичный пример — ядовитое, огненное, ледяное или электрическое дыхание. Самый большой прямой урон из всех атак дыханием наносит огненное, но и на электрическую ни в коем случае нельзя глядеть свысока. Во-первых, она чертовски быстрая. Сразу после выстрела она распространяется на громадное расстояние. Во-вторых, тот, в кого она попадает, оказывается сильно оглушен. И, наконец... В ряде случаев бывает еще более опасный эффект. Получив удар электрическим дыханием короля Астериуса по ногам и пояснице, я увидел, что наши сасанные полосы хитпоинтов просели где-то на 20%. Тут же вокруг этих полос возникли зеленые рамочки, а рядом вспыхнули такого же цвета иконки. Внезапно я перестал ощущать свое тело, Хотел выставить ноги для приземления, но они не слушались. Оставаясь сплетенным с Асуной, я ударил спиной об пол. Это был не эффект спотыкания. Это был паралич. Тот самый, которого я всем велел остерегаться. Асуна нах... прерывистым голосом сказал я прижатой к моей груди и такой же парализованный, как и я. Прими зелье! Еще не договорив, я сам начал медленно двигать неподатливой правой рукой. В сумке справа на поясе у меня лежали зелья. Два красных, восстанавливающих хитпоинты, и одно зеленое, лечащее от паралича. Я взялся за зеленый флакон, вытянул его, откупорил, поднес карто. рту. И пока я все это делал, мерный звук шагов приближался. Выпив мятную на вкус жидкость, я осторожно поднял взгляд. Громадная туша короля тавров была всего в 10 метрах и приближалась. Кроме насасанной паралич словило еще немало игроков. Только на линии моего взгляда виднелось человек 10 не меньше. Три десятка игроков, не попавших под электрическое дыхание, окружили медленно приближающегося босса. Но похоже они были в нерешительности. Причину я понял сразу. Так вышло, что и избранные лидером Синий Линд И выступающий в роли сублидера Зеленый Кебау Оказались парализованы Более того, они лежали ближе всех к королю Оба, похоже, изо всех сил пытались отдавать приказы Но сквозь паралич пробивался лишь шепот Естественно, наши главные силы, находящиеся за пределами зоны атаки босса, их указаний не слышали. Внезапно в моем левом ухе прозвучал тихий, но прекрасный голос. «Почему?» «Ты пришел?» Вернув взгляд, я обнаружил прямо перед собой большие карие глаза. Лежащая на мне Асуна, сжимая в правой руке пустой флакон, повторила. «Почему?» Она спрашивала, почему я, предугадав, что король тавров будет атаковать дыханием, не стал уклоняться, а побежал к ней. Мне и самому это было интересно, однако ответа я не находил, поэтому лишь коротко произнес «Не знаю». Тут по столь же непонятной мне причине на лице раперистки под серым капюшоном появилась мягкая улыбка. Девушка закрыла глаза и положила голову мне на левое плечо. Снова посмотрев мимо Асуны, я увидел, что король Астериал занес над головой громадный железный молот. Он был больше, чем молот генерала Барана и явно нацеливался на Линда Икебао. Это конец? Если оба лидера погибнут, игроки основного костика рейд-группы, сейчас застывшие в нерешительности, скорее всего отступят из комнаты босса. Естественно, больше десятка парализованных игроков, включая нас с Сасуной, не уйдут от смерти. Однако информация о существовании истинного босса Короля Тавров и его атаках сохранится. И когда-нибудь игроки предпримут вторую попытку его победить. Больше всего я сожалел о том, что не смог спасти раперистка, обладающую куда большим, чем у меня, потенциалом. Когда мы с ней расстались в комнате босса первого уровня, я сказал ей, что когда-нибудь она непременно станет лидером Большой Гильдии и поведет за собой других игроков, как яркий несгорающий метеор в темном небе этого смертельного мира. Возможно, из-за этих нехарактерных для меня мыслей мне вдруг привиделось странное сияние под мрачным потолком комнаты босса, Оно лениво плыло по дуге и, как ни странно, не исчезло, даже когда я распахнул глаза на всю ширину. Достигнув верхней точки подъема, оно перешло на снижение. Его будто притягивала к себе корона Астериуса, готового уже нанести удар своим молотом. Что это сияние не галлюцинация, Я окончательно понял, когда по комнате разнесся высокий металлический звук. И гигантская туша босса резко сотряслась. Это навык мечника для оружия, которое никто в нынешнем САУ не прокачивает. Для метательного оружия. Более того, ударив босса в уязвимое место, корону на голове, оно не упало на пол там же, как должно бы, а полетело обратно, словно притянутое невидимой нитью. Восстановившись от короткой заморозки, король Астериос издал яростный рев и начал разворачиваться. Если подумать, это был вообще первый удар по боссу, и потому его автор привлек внимание Астериоса. В этот момент сзади неожиданно возникли сильные руки и оторвали нас от пола. Обладатель этих рук, способный поднять одновременно двух игроков, глубоким баритоном воскликнул. Вы уж простите, я испугался слегка. И понёс нас к восточной стене. Разумеется, это был обладатель двуручной секиры Эгель. Приглядевшись, я увидел, что трое его товарищей тоже несут каждый по одному парализованному, не способному двигаться игроку. Это как будто послужило триггером. Сразу множество игроков в синем и зеленом кинулись к остальным парализованным. Вися под мышкой великана как багаж, я отчаянно вывернул шею. По мере того, как я перемещался, в моё поле зрения входила южная часть комнаты, до того скрытая за мощной тушей босса. Метрах в десяти от выхода, держа в правой руке странное на вид оружие и глядя на надвигающуюся громаду с отчаянным выражением лица, стоял низкорослый игрок. Это же... Пораженно воскликнул Эгель, выгружая нас сасуны у стены. И не только секироносец. Почти все члены рейд-группы, осознав, что в комнате появился 48-й участник, смотрели с нескрываемым изумлением. И причина этого была вовсе не в том, что он появился буквально за миг до того, как вся рейд-группа ударилась в панику. И не в загадочном метательном устройстве. а в том, что новоприбывшим был игрок-ремесленник, до недавнего времени стучавший молотом в таране, кузнец Несха. Конечно, выглядел он сейчас по-другому. Вместо коричневого кожаного фартука на нем был бронзовый нагрудник, на руках такого же цвета перчатки, на голове открытый шлем. Однако впечатление безбородого дворфа, которая производила его невысокая, но не худощавая фигура и вечно встревоженное круглое лицо, от этого вовсе не исчезла. Напротив, я бы сказал, смена экипировки его только усилила. Поэтому многие игроки смотрели на него с выражением, что этот кузнец сделает в сражении с боссом. Однако были и исключения. Во-первых, те, кто имел непосредственное отношение к преображению Нески в воина, то есть мы с Асуной. Конечно, мы тоже были поражены, однако лишь тем, что Неска не только за три дня сумел закончить обучение, но и в одиночку добрался до лабиринта. Наверняка кое-кто здесь был потрясен в ином смысле, чем мы. Едва я так подумал, как от остановившейся в центре комнаты основной группы отделилась и побежала группа игроков, добравшись до точки, где босс не закрывал от них носка, они тут же застыли, как скопаные. Это была партия G, пятерка легендарных храбрецов. Не, а лидер Орланда попытался было позвать своего пропавшего на несколько дней товарища, но осекся. Похоже, они решили и дальше скрывать, что Неска один из них. При виде старых приятелей, ничего не сказавших по поводу неожиданной встречи, Неска всего на миг принял печальный вид. Однако тут же на его лице появилось выражение решимости, и он воскликнул. «Я буду оттягивать босса сколько смогу! А вы пока приходите в себя!» Действительно, сейчас, по крайней мере на первой полосе хитпоинтов, Астериус шагал довольно медленно. Если с умом использовать всю площадь громадной 100 метров в диаметре комнаты, Неска в пауне сможет в одиночку удерживать на себе внимание босса. И если за это время наши парализованные восстановятся, рейд-группа сможет отступить в полном составе. Нет, не выйдет. Конечно, передвигается король медленно. Но это более чем компенсируется дальнобойной атакой электрическим дыханием. При первой встрече с этой атакой увернуться от нее невозможно. А Несха, судя по времени его появления, дыхание босса не видел. Э «Эгель, скажи ему!» Про атаку дыхания. Этого «Е» произнести уже не успел. Астериус остановился и, вновь выгнув спину, набрал полную грудь воздуха. Она раздулась как шар, из ноздрей посыпались искорки. А Неска стоял на месте, глядя снизу вверх на голову босса. Укло... «Уклоняйся!» Выкрикнул кто-то из рейд-группы. Но Неска проворным движением отскочил влево еще за миг до этого возгласа. А уже в следующее мгновение из распахнутой пасти босса вырвалась ослепительно белая молния. Когда она достигла выхода из комнаты, Неска был уже в двух с лишним метрах от этого места. Это движение. Он что, знал, в какой именно момент надо уклоняться от атаки дыханием? И Я распахнул глаза во всю ширину, и тут, совсем рядом, раздался голос, который я отлично знал, но совершенно не рассчитывал услышать именно здесь. Перед самым выдохом у глаза светятся? По-прежнему, лежа на полу, я поднял глаза и обнаружил, что фрагмент стены прямо передо мной исказился. И словно прямо из воздуха возникла еще более миниатюрная, чем у Нески, фигура. Я, как подозреваю и Асуна с Эгелем, вслед за глазами разинул и рот, потрясён глядя на лицо с тремя нарисованными усами на каждой щеке. Лицо торговца информации Арго по прозвищу «Крыса».